Глава третья. Я так сильно зевала, что рисковала вывихнуть себе челюсть. Глаза слепались, хотя утром я долго и старательно плескала себе в лицо ледяной водой. По моим ощущениям, я проспала этой ночью всего пару часов. Разошлись с Оуэном, мы далеко за полночь. Собственно, почти сразу после неудачного сеанса связи с загадочным человеком, нанявшим Монику. После самоуничтожения амулета Оуэн как-то резко вспомнил, что давно пора спать. Я, конечно, пыталась запротестовать, когда он принялся меня выпровоживать, На что Оуэн в свойственной ему насмешливой манере заявил, что и не надеялся на столь скорую победу в нашей сделке. Мол, он не возражает, если я останусь, но кровать в его комнате одна. Уступать он ее мне не собирается, но будет только рад, если я составлю ему компанию». Правда, снимает с себя всяческую ответственность за возможные последствия. Естественно, после этого я выскочила из его комнаты, словно шпаренная. Правда, Оуэн был настолько любезен, что проводил меня до самых дверей моей спальни. Мало того, зашел в нее и внимательно осмотрел все углы, даже заглянул под кровать, как будто опасался, что там может скрываться злоумышленник. И на этот раз я не стала едко подшучивать над его желанием побывать в моей спальне, Напротив, была очень благодарна за такую заботу и внимание. Что скрывать очевидное, происшествие с амулетом Моники почему-то ужасно напугало меня. Никогда прежде я не становилась свидетельницей уничтожения вещей на расстоянии. А ведь на доме Оуэна установлена магическая защита. Очень не по себе от мысли, какой силой должно быть заклинание, чтобы пробиться через нее и сотворить подобное. Я в очередной раз зевнула, в последний момент вспомнила про правила приличия и прикрыла рот ладонью. Виновато покосилась на Оуэна. Тот, в отличие от меня, выглядел, как и обычно, до омерзения бодрым, как будто всю ночь сладко спал в своей кровати. Только присмотревшись, можно было заметить легкую тень усталости, залегшую под его глазами. Но на губах играла довольная улыбка, а волосы влажно блестели после утреннего душа. И даже нос был не распухший от моего вчерашнего удара, а вполне нормальных размеров. Я завистливо вздохнула, вновь поразившись тому, насколько хорошо он выглядит. Я-то сегодня чуть своего отражения не испугалась. Сколы заострились, глаза ввалились, кожа посерела от усталости. «Только не говори, что страдаешь от похмелья». Я вздрогнула от неожиданности настолько углубилась в раздумье о своем нелегком бытие, что не услышала, как в обеденный зал вошла Патрисия. Домоправительница первым же делом вперила в меня испытующий взор. Тут же скривила Даниэлься недовольную физиономию. «Оуэн, по-моему, тебе надо сделать внушение Вильгельмине на правах законного супруга», — строго отчеканила она. «Она позволяет себе слишком много алкоголя». «Да я вчера вообще ни капли не выпила», — Возмутилась я столь наглой колевете в свой адрес. «Неужели?» С сарказмом переспросила Патрисия и перевела испытующий взгляд на Оуэна. «Ага», — подтвердил он, сияя довольнейшей улыбкой. «Да по какой причине? И чему он так радуется? Аж злость берет. Наверняка утром себя побаловал каким-нибудь эликсиром, восстанавливающим силы, энергию и ускоряющим регенерацию. Это, кстати, объяснило бы, почему у него нос так быстро зажил» а со мной не поделился жадина. «А где ваши вчерашние гости? полюбопытствовала Патрисия. Я стучала-стучала ей в комнату, но безрезультатно. Дверь осторожно приоткрыла, заглянула. Никого нет. Неужто уехала с утра пораньше? Я так и замерла с вилкой, занесенной над тарелкой. «Моника! Я совсем про нее забыла!» Оно и неудивительно. Столько информации на меня вчера обрушилось». Интересно, освободила ли Оуэн ее вчера от стазиса? Или она всю ночь провела на полу в его кабинете? А вдруг она все еще там? Это бы объяснило то, что в комнате ее не оказалось. Я бы косилась на Оуэна, готовая к тому, что он хлопнет себя по лбу и, досадуя на рассеянность, ринется на спасение незваной гости. Но он негромко рассмеялся, как будто вспомнил какую-то забавную вещь. «Не переживай, Моника скоро к нам присоединится». Заверил он. Аппетит, которого у меня и так почти не было, окончательно улетучился от этого заявления. Я была бы рада, если бы Моника действительно уехала, никого не поставив в известность. Видеть эту подлую соблазнительницу не желаю. Пылая от скрытого негодования, я отодвинула тарелку, которая так и не прикоснулась, взяла в руки кружку со остывшим кофе и сделала хороший такой глоток. И мгновенно прыснула им в разные стороны лишь каким-то чудом успев уткнуться в салфетку, иначе облила бы все вокруг. Потому что весь дом сотряс просто-таки нечеловеческий вопль, наполненный неизбывным ужасом и страшнейшей мукой. Так, наверное, кричат грешники, которые обречены вечность гореть в огне у престола Бога мертвых в мире теней. Волосы на моей голове встали дыбом от страха и, по-моему, даже зашевелились». Рядом тоненько взвизгнула Патрисия, тоже испугавшись неожиданного крика. Я метнула встревожный взгляд на Оуэна, готовая к тому, что он вскочит на ноги и помчится выяснять, что происходит. Но тот не повел и бровью, продолжая довольно ухмыляться. Отсалютовал мне поднятой кружкой с кофе, тоже сделал глоток. И даже не вздрогнул, когда вопль повторился вновь. Теперь ближе и еще более преисполнены страдания». «Что это?» — осипшим от волнения голосом спросила Патрисия, прижав руку к груди. «Оуэн, что происходит?» «Сейчас узнаем». Хладнокровно проговорил Оуэн. И выжидающий посмотрел на дверь. И я посмотрела на дверь. И Патрисия посмотрела на дверь. И даже молоденькая девушка, прислуживающая за столом, с превеликим любопытством уставилась на дверь. Та через секунду распахнулась да с такой силой, как будто кто-то пнул ее в величайшем гневе. И на пороге предстала разъяренная Моника. «О небо!» — прозвучало в ошеломляющей тишине, наступившей после столь впечатляющего появления. Это сорвалось с губ Патрисии. Она уставилась на Монику во все глаза, забыв про элементарные правила вежливости и этикета, и от удивления некрасиво разъявив рот». И было чему изумляться. Хвала небесам Моника была уже не в том полупрозрачном кружевном наряде, в котором на медне пыталась соблазнить Оуэна. Правда, ее сегодняшнее платье тоже нельзя было назвать скромным. Ярко-алое, с вызывающим глубоким декольте. Но все-таки это приличнее, чем вчерашнее одеяние, более напоминающее ночную сорочку. Волосы Моника по своему обыкновению оставила распущенными. Лишь подколов их на висках — заколками с крупными жемчужными навершиями. Казалось бы, чему удивляться. Однако стоило посмотреть на ее лицо, чтобы понять, по какой причине Патрисия так оторопела. Иллюзорные чары исчезли без следа. Стало понятно, что в действительности Моника, наверное, ровесница Патрисии, если не старше ее. Глубокие морщины прочертили ее высокий лоб. Уголки рта некрасиво обвисли, как будто в вечной скорби. Кожа выглядела дряблой и неухоженной. «Какого демона происходит в этом доме?» Высоким крикливым голосом выпалила Моника, первая оборвав затянувшуюся паузу. «Оуэн, что это?» и ткнула указательным пальцем себе в лицо. «Во-первых, доброе утро», — вежливо поздоровался он. «А во-вторых, не понимаю, о чем ты». «О своей внешности!» Да противно взвизгнула Моника. «Ты не видишь, что ли? Эта сволочь меня изуродовала!» И ткнула острым, как кинжал, подточенным ноготком в мою сторону. «Я?» Немедленно возмутилась я столь наглой клевете. «Каким это образом хотелось бы знать?» «Это у тебя надо спросить!» Взвыла еще громче и еще противнее Моника. «Ты наслала на меня какое-то проклятие! Я в этом абсолютно уверена!» Прокралась ко мне в комнату, пока я спала, и что-то сделала с моей внешностью. Даром, что ли, ты в Академии как раз трансмутацией занималась. Это наверняка что-то из темной магии. Я осеклась, осознав, что сболтнула что-то лишнее. Я высоко подняла брови, гадая, не ослышалась ли. Покосилась на Оуэна, но он тоже задачно нахмурился. Стало быть, я и впрямь услышала последние фразы, слетевшие с губ Моники, «А откуда ты знаешь, чем я занималась в академии?» Сухо осведомилась я. Глаза Моники воровато забегали по сторонам. Было очевидно, что она очень не хочет отвечать на этот вопрос. «И в самом деле откуда Моника?» Поддержал мой интерес Оуэн. «Получается, все эти годы ты следила за миной?» Я раздраженно передернула плечами. «Безобразие какое-то. Никакой личной жизни, что называется». Я-то всерьез считала, что сбежала от мужа и начала свободную жизнь вдалеке от него и всех прочих личностей, которые отравляли мне существование. Но оказалось, что и Оуэн за мной все время моей учебы приглядывал, а теперь еще выяснилось, что и Моника от него не отставала. Правда, понять не могу, ей-то для чего это понадобилось. «Глупости какие!» — огрызнулась Моника. «Делать мне больше нечего, за этой шмыкодявкой следить». Тогда кто тебе рассказал о том, какую магию изучала Мина?» Оуэн спросил это негромко и без нажима. Но сердце почему-то тревожно ёкнуло и зачистило вдвое от обыкновенного. И это при том, что вопрос был обращен вообще не ко мне. Монике пришлось еще тяжелее. Она резко побледнела и попятилась. Я была уверена, что сейчас она развернется и ренится прочь, спасаясь от неприятных расспросов. «Стоять!» Нет, Оуэн не закричал. Он вообще не повысил голоса, напротив, понизил его чуть ли не до шепота. Но от этого стало еще страшнее. Насколько я успела изучить повадки блондина, это означает у него высшую степень бешенства. И на месте Моники. Додумать мысль я не успела, потому что Моника поступила именно так, как я и предполагала: крота повернулась и бросилась из обеденного зала. Однако выскочить в коридор она не успела. Дверь, которую пару минут назад она распахнула ударом ноги, захлопнулась прямо перед ее носом. Моника с приглушенными всхлипываниями мгновенно вцепилась в ручку и принялась истерически ее дергать, но все впустую. «Пойдем-ка, деточка», — тихо проговорила Патрессия, обратившись к служанке, которая широко распахнутыми глазами наблюдала за всем происходящим. «Пусть хозяева развлекаются». Подхватила девушку под локоть и с удивительной для своей солидной комплекции скоростью увлокла к дальней двери, ведущей на кухню. Видимо, краем глаза Моника заметила движение, отчаянно взвыла и рванула за этой парочкой, рассчитывая выскочить из обеденного зала. Но не успела. Патрисия и служанка синхронно прибавили шага. И эта дверь тоже закрылась прямо перед лицом Моники. Да, правда, все равно проверила, успела ли Оуэн ее запереть, вновь задергав ручку, да с такой силой, что едва не вырвала ее напрочь. «Не старайся. Ты все равно никуда не уйдешь, пока не ответишь на мои вопросы», — спокойно уведомил ее Оуэн. «Поняла?» Моника не полную минуту простояла спиной к нам, как будто все еще надеялась, что произойдет чудо, и дверь откроется перед ней. Затем нехотя повернулась и с вызовом подбоченилась. «Как понимаю». В этом доме более не чтят законы гостеприимства. Звенящим от негодования голосом отчеканила она. Оуэн, это просто немыслимо. Неужели ты собираешься удерживать меня здесь насильно? Учти, срок тебе это не сойдет. Я буду жаловаться. Я обещаю, что дойду до самого короля, которому поведаю о твоем самоуправстве. После этого тебе придется забыть о выполнении заказов от властей. Оуэн выслушал ее угрозы совершенно бесстрастно. Лишь лениво постукивал пальцами по столу перед собой. Немедленно выпусти меня, Моника сжала кулаки. И я покину этот дом незамедлительно. Очевидно, что ты попал под власть этой ведьмы, которая одурманила твой разум. Не видишь очевидного? То, как она изуродовала меня ради потехи. Я таких ужасов натерпела за прошлую ночь, и все из-за этой противной девчонки. Ловко выудила из кармана носовой платок и промокнула его уголком абсолютно сухие глаза. «Ах да, вчера она демонстрировала нечто похожее, Сились вызвать у Оуэна жалость к себе». «Каких же ужасов ты натерпелась?» — скептически поинтересовался Оуэн. «Представляешь, я проснулась на полу в твоем кабинете», — трагичным шепотом заявила Моника, замерзшая так, что зуб на зуб не попадал. «Ага, все-таки всю ночь она в стазисе не провела. Ну, в принципе, это логично». Скорее всего, Оуэн просто снял с нее чары, когда надобность в этом отпала. И ему совсем не обязательно при этом было находиться рядом. Нить заклинания вполне возможно оборвать и на расстоянии. «Ты себе не представляешь даже, как я перепугалась!» Продолжала свой, в высшей степени, драматический рассказ Моника. «Одна, не пойми где, почти раздетая, в полной темноте». Хм, как-то странно. Неужели она не помнит, как и с какой целью оказалась в кабинете Оуэна?» или считать, что тот из чувства такта не будет напоминать ей сцены соблазнения с ее участием? Ну, так, в таком случае выполнение сей задачи возьму на себя я, и с превеликим удовольствием». «И при чем тут Мина?» — полюбопытствовал Оуэн, ни капли не впечатленной историей Моники. «Я уверена, во всем виновата она». Моника вновь ткнула указательным пальцем в меня. Она что-то сделала со мной. Не удивлюсь, если создала колдовскую куколку и принялась через нее управлять мною. Заставила почти ногой разгуливать по коридорам дома, видимо, желая меня опозорить. А потом какими-то воистину демоническими чарами состарила меня на пару десятков лет, превратила в настоящую родину. Шмыгнула носом, и словно по приказу из ее глаз водопадом хлынули прозрачные крупные слезы. Оуэн, впрочем, этим зрелищем оказался совершенно не впечатлен. Он страдальчески поморщился, затем встал, отодвинув стул, и неторопливо подошел к Монике. Та немедленно запрокинула к нему голову, трогательно захлопала длинными ресницами, преданно глядя ему в глаза снизу вверх. Оуэн слабо улыбнулся, невесомо провел тыльной стороной ладони по ее щеке, убирая растрепавшиеся волосы назад. Я от возмущения подпрыгнула на стуле. Да что он себе позволяет, этот недомуж мой? При мне, законной супруге, демонстрирует такие нежности в отношении к другой женщине. Безобразие полнейшее. То есть ты уже считаешь себя его законной супругой. Весело поинтересовался внутренний голос. И определись, он тебе не недомуж, или это все-таки его законная супруга. Это прямо противоположные понятия. Я предпочла проигнорировать этот саркастический шепоток потому что мне слишком не нравилось все происходящее. Руки так и зачесались метнуть и на тарелку с омлетом, к которому я так и не прикоснулась. А потом подскочить и добить кружкой из-под кофе. Потому... да потому что. Почему он вообще трогает при мне другую девушку? Женщину, скорее сказать. Вообще как-то странно. Вчера я видела мельком ее настоящий облик, когда иллюзорные чары едва не развеялись. Но Моника тогда выглядела как-то получше, что ли? Да, было очевидно, что она старше Оуэна, но на ровесницу Патрисии она точно не тянула. Похоже, она права в своих подозрениях. Кто-то действительно наслал на нее заклятие, и этот кто-то не я. Но в таком случае глупо гадать, кто бы это мог быть. В этом доме только два человека с магическими способностями. Моника тем временем вся расслабилась, прильнула к Оуэну всем телом, по-прежнему глядя на него с открытым обожанием. Она буквально повисла на нем неприлично приезжавшись как можно плотнее. Расскажи мне. От бархатного звучания голоса Оуэна мне самой стало не по себе. Невольно представилось ночь, мы вдвоем обнаженные, наши тела соприкасаются, и его чуть хрипловатый от страсти голос окутывает меня подобно непроницаемой пелене. Это было так явно, так реально что я до боли прикусила нижнюю губу, лишь бы разогнать наваждение. Удивительно, но Оуэн тоже почему-то обернулся ко мне, как будто каким-то чудом прочитал мои мысли, и его зрачки резко расширились. Я немедленно отвела взгляд. «Да подумаешь, я все равно с ним разведусь. Какая мне разница, кого он там обихаживает?» Но чувствовала я себя при этом так, как будто мне в душу дракона наплевали от души. «Расскажи мне», — повторил Оуэн. «На этот раз я была готова». Сидела за столом и методично рвала салфетку на мелкие-мелкие кусочки, превращая их в бумажный снег и сосредоточившись только на этом занятии. Лишь бы не видеть это безобразие, которое по какой-то странной причине делало мне так больно. «Ты проснулась в моем кабинете, верно?» «Да», — выдохнула Моника. И голос ее был такой... не совсем обычный. Не выдержав, я искосы глянула на нее. Тут же вытаращилась во все глаза, забыв о своем молчаливом обещании не смотреть на происходящее. Моника висела в воздухе, не касаясь пола даже кончиками пальцев ног. Руки она раскинула в разные стороны. И удерживал ее в этом положении Оуэн. Он выкинул вперед руку, от которой отходила целая паутина чар. В этом переплетении колдовских нитей запуталась Моника. Она была похожа на пойманную муху. И мне не было ее жалко. Дальше. Голос Оуэна звучал тихо. Но почему-то я вздрагивала при каждом его слове. Странно. Раньше я его не боялась, так как сейчас. Точнее сказать, я его никогда не боялась. Но в этот момент внезапно почуяла силу, скрывающуюся за его обычным сарказмом. И эта сила была гораздо внушительнее, чем я предполагала. Я ничего не помню. Моника забормотала монотонно с плачущими интонациями. Ничего, честное слово. Еще одна пауза, уложившаяся в промежуток между двумя ударами сердца. Оуэн лишь чуть жал пальцы, а Моника неожиданно взмыла еще немного выше. Но никак не отреагировала на это, как будто не понимала, что не стоит на полу, а висит в воздухе. Дальше. Я пошла в комнату, умылась, легла спать. Послушно забормотала Моника. Утром проснулась и увидела, как она меня изуродовала, и побежала сюда. Некоторое время было тихо. Оуэн стоял, все так же выкинув вперед руку. «Кто тебя отправил ко мне?» Спросил тихо. «Я не понимаю, о чем ты...» и завизжала в полный голос, когда Оуэн чуть сжал пальцы. Я гулко сглотнула, увидев, как Моника еще поднялась, так что маковкой почти притронулась к потолку. «Или ты отвечаешь на мои вопросы честно, или упадешь». Кровь в моих жилах мгновенно превратилась в жидкий лед. Я даже не представляла, что Оуэн может так говорить. Вроде бы не громко, но что-то было в его тоне такое, чего лично мне стало страшно так, как никогда еще не было. Так и хотелось взвизгнуть тихонько и куда-нибудь забиться. Я правда не понимаю, что ты от меня хочешь. И вот тут я восхитилась. Моника безумно боялась. Ее губы дрожали, лицо не побледнело даже, посерело от страха. Но в срывающемся от испуга голосе все-таки улавливались вызывающие нотки. И Оуэн это тоже оценил. Выразительно закатил глаза, прошептал что-то себе под нос. Невнятное, но явно ругательное. И вдруг посмотрел на меня. «Мина». Проворковал ласково. «Я немедленно насторожилась. А я-то тут при чем? Пусть сам разбирается со своей былой любовью на всю жизнь. Давай договоримся». Продолжил он вкратчиво. «Ты никому и никогда не расскажешь о том, что сейчас увидишь». И замолчал, как будто решил, что сказал достаточно. И с недумением протянула я, я никому не расскажу, а что получив взамен. Оуэн коротко рассмеялся, позабавленный моим вопросом. Верно говорят, ведьме палец пообещай, всю руку откусит, сказал весело. Любой другой человек на твоем месте спросил бы, а что такого ужасного я увижу? А что такого ужасного она увидит? Эхом отозвалась Моника. «Ты узнаешь первой, поверь», — ласково мурлыкнул Оуэн. Не дожидаясь от нее ответа, вновь вперил испытующий взгляд в меня. Нус, моя дорогая, договорились?» Приторно нежно уточнил он. «Я еще раз посмотрела на распятую в перекрестии колдовских нитей Монику, зависшую на опасной высоте». «У кого ты спрашиваешь?» — в этот момент препаративно вскрикнула она. «У этой... этой...» Но Оуэн прищелкнул пальцами, не дав ей закончить оскорбление. Моника забавно немо разъявила рот без малейшей возможности закончить оскорбительную фразу. просипела что-то малопонятное и досадливо насупилось. Твое слово, Вильгельмина». Я вздрогнул, услышав свое полное имя. Оуэн очень редко использовал его. Это доказывало, что речь идет действительно о чем-то серьезном. Поверь. «Я действую лишь во благо тебе», — мягким бархатным голосом продолжил Оуэн. «Как ты сама убедилась, Моника упрямо. И упрямо да нельзя. А мне очень нужно получить ответы на вопросы, которые она никак не желает давать. Поэтому мне придется...» «Только посмей причинить мне боль», — оборвала его Моника, и в ее глазах заметался заполошный страх. «Я немедленно пойду в полицию. Ты потеряешь работу», «Более того, сам угодишь за решетку». «Все эти угрозы я уже слышала от тебя», — досадливо поморщившись напомнил Оуэн. «И сейчас я вообще говорю не с тобой». После чего Милейша улыбнулся мне. «Ты ведь не собираешься ее пытать на моих глазах?» — опасливо уточнила я. Вне всяких сомнений я не верила в то, что Оуэн способен на подобное. Но внезапно испытала непреодолимую потребность уточнить столь важную деталь — «Мало ли, я Оуэна несколько лет не видела. Кто знает, как он изменился за это время?» Моника шумно вздохнула в этот момент, отчаянно дернулась в колдовской паутине, селись освободиться, но почти сразу замерла, осознав тщетность своих попыток. «Да за кого ты меня принимаешь?» Искренне возмутился Оуэн, не обратив ни малейшего внимания на очередную попытку Моники освободиться. Я скептически приподняла бровь, глядя на него в упор, И он тут же снисходительно добавил, «Конечно, я так не сделаю». «Тогда почему спрашиваешь, буду ли я молчать?» «Да-да, почему?» — поддержал мой закономерный интерес Моника. «Ммм...» — неопределённо протянул Оуэн. Неторопливо прошелся по обеденному залу, как будто раздумывая, стоит ли говорить мне правду. Я наблюдала за ним с немалым подозрением. Мало ли что ему вдруг пришло в голову. Моника тоже затихла, напряженно следя за каждым его движением. «Скажем так, я собираюсь воспользоваться запретными чарами», — честно сказал Оуэн, резко остановившись напротив меня. «Полагаю, ты догадываешься, какими именно?» Я вместо ответа кивнула. И впрямь гадать тут долго не пришлось. Очевидно, что Оуэн говорит про ментальные чары. «Я не догадываюсь», — встрепенулась Моника. «Я ничего не понимаю», «А ну, немедленно выкладывайте, о чем речь!» Короткий сухой смешок слетел с губ Оуэна. «Ты не в том положении, чтобы требовать от меня что-нибудь!» Прошелестел он, искоса глянув на Монику. После чего вновь все свое внимание сосредоточил на мне, продолжая удерживать на губах доброжелательную улыбку. «Размышления не заняли у меня много времени. В конце концов, Оуэн прав. Моника до последнего будет юлить». А если и решит что-нибудь рассказать, то не факт, что мы услышим правду. Врать и изворачиваться она умеет преотлично. Тогда как под воздействием ментальных чар она будет просто не в состоянии солгать. Делай, коротко обронила я. Спасибо, моя дорогая. И Оуэн отправил мне шутливый воздушный поцелуй. Эй, мне это не нравится! Немедленно выпалила Моника. Да вы даже не представляете, что с вами сделает мой покровитель! Если хоть один волосок упадет с моей головы, не переживай, не упадет. Чуть поморщившись, перебил ее Оуэн. Но продолжить она не успела. Оуэн как раз перевел на нее взгляд, и время в комнате словно остановилось. Воздух стал густым, как кисель. Каждый вздох теперь давался с определенным трудом. Непонятное волнение обручем сдавило мою грудь, в висках неприятно закололо. Пауза все длилась и длилась. Оуэн ничего не делал, просто смотрел на Монику. Но почему-то от этого было еще страшнее. Глаза Моники медленно, но верно заволакивало туманом равнодушие. Из уголка рта свесилась тоненькая ниточка слюны. Ужас какой! Я невольно поежилась, вспомнив, что не так давно сама стала жертвой ментальных способностей Оуэна. Неужели я тогда выглядела так же жалко? Готова? наконец раздалось тихое. «Спрашивай», послушно ответила Моника. «Кто тебе рассказал о наследстве мины и об условиях, необходимых для того, чтобы она его получила?» «Мой муж». Судя по всему, Оуэн был готов к такому ответу. По крайней мере, он не проявил никакого удивления. А вот я нахмурилась. Собственно, а кто у Моники муж? Я, конечно, знала, что она замужем, но никогда в жизни не видела ее супруга. Да что там, я даже не в курсе, как его зовут. Бриллиантовый кулон ты получила тоже от него? Рука Моники дернулась, приподнялась к шее, как будто она только сейчас вспомнила про амулет, уже уничтоженный к настоящему моменту. Но почти сразу бессильно опустилась на прежнее место, перехваченное колдовской нитью. «Да», — прозвучало бесстрастно. «И он же...» отправил тебя в мой дом». На этот раз фраза Оуэна прозвучала как утверждение, а не как вопрос, но Моника все-таки кивнула, соглашаясь с ним. «С какой целью ты сюда приехала?» Тончайшая паутина чар вокруг Моники внезапно заиграла всеми цветами радуги. Видимо, женщина сделала еще одну попытку освободиться из-под гнета заклинания. Оуэн изумленно хмыкнул. Легким движением руки усмирил сполохи нитей и Моника опять ослабла в колдовских путах. «Я должна была рассорить тебя с Вильгельминой», заговорила монотонно. «Сделать так, чтобы в тебе вспыхнули были чувства ко мне. Тогда ты бы согласился на развод и без лишних слов подписал разрешение, полученное Вильгельминой». «Ого!» Я не удержалась и растерянно присвистнула себе под нос. «Очень любопытно», Почему загадочный муж Моники в курсе таких подробностей моей жизни? Он даже знает про разрешение на развод, но откуда? Но самое странное во всем этом было то, что Оуэн опять не выказал ни малейшего удивления, как будто был готов к подобному ответу. И ты согласилась. И я согласилась. Послушно подтвердила Моника. Он пообещал закрыть все мои долги. В последний год я слегка поиздержалась». Слишком часто не везло в карточных играх, а еще дал слово, что увеличит мое ежемесячное содержание. По-моему, отличная сделка. Оуэн промолчал, погрузившись в какие-то раздумья, и, судя по всему, очень и очень тяжелые. Глубокая вертикальная морщина разломила его переносицу. Светлые глаза потемнели, а на виске нарисовалась синяя, отчаянно бьющаяся жилка. Значит, твоя единственная задача заключалась в этом. Тихо констатировал он наконец. В кратчайший срок помочь Мине освободиться от брачных уз. Да, но ты почему-то никак не поддавался. С нескрываемой досадой фыркнула Моника. Более того, мне показалось, что ты готов выгнать меня. И тогда... Тогда я получила распоряжение действовать иначе. Получила распоряжение? Ах да, ее кулон ведь можно было использовать и как амулет связи. Видимо, именно так ей передали новые указания. «И какое же?» В голосе Оуэна я не услышала особого интереса, как будто он уже знал ответ на этот вопрос, но все-таки ради порядка задал его. «В наследстве Вильгельмины моего мужа особенно интересовала только одна вещь», сказала Моника. «Книга, о которой мы вчера с тобой говорили. Я должна была передать тебе предложение об ее продаже. Согласись». «Более чем выгодная?» Сделала паузу, облизнула губы и вкратчиво добавила. И, к слову, оно до сих пор действует. «Вообще-то это наглость настоящая!» Не удержалась я от вполне закономерного негодования. «В моем же присутствии обсуждать, как ты намереваешься распорядиться моим наследством!» Моника растерянно моргнула, как будто и впрямь только что вспомнила обо мне. Сфокусировала на мне взгляд, но не успела ничего сказать. В этот момент Оуэн прищелкнул пальцами, и ее глаза вновь заволокло туманом безразличия. «В принципе, я узнал все, что хотел», — проговорил он холодно. «Сейчас я освобожу тебя, Моника. Ты отправишься в свою комнату, соберешь сумку и немедленно покинешь этот дом. Более того, сегодня же наймешь карету и вернешься в Рочер. Ясно?» «Да». «И больше никогда не возвращайся сюда». С нажимом завершил Оуэн. «Запомни раз и навсегда, что тебя тут не ждут». На этот раз Моника ничего не сказала, но в глубине ее равнодушного взгляда внезапно промелькнула искорка злости. Оуэн легонько взмахнул рукой, и с печальным хрустальным звоном нити его чар принялись рваться одна за другой. Моника плавно опустилась на пол, не полную минуту стояла без движения пока полностью не исчезло заклинание, прежде удерживающее ее в плену. Затем все так же, без малейшего звука, круто развернулась на каблуках и вышла прочь из обеденного зала.